3 Голдов бежал по лесу за ф р е м м и они направлялись к пещере, которую искала Ролония. Они не были уверены, но был шанс, что и а д л е т Ролония в пещере. ф р е м м и не могла больше ждать Адлита и направилась на его поиски, хотя остальные уже ушли из лесу в Храм Судьбы. Они должны были встретиться, когда найдут оставшихся героев. «Голдов, что это значит?» – спросила она с недовольным видом. «Почему Ролония действовала сама по себе? Почему она подвергла опасности Адлита?» «Как бы тебе объяснить?» – задумался Голдов. «Если он расскажет правду, Фрейми нападёт на него, а то и взорвёт ноги на шитании». «Я объясню, но после того, как мы встретимся с Адлидом и Хансом...» Фрейми с о к н у л о языком и продолжило бежать. Он проверял до этого метку на плече. Все лепестки были на месте, так что а д л и т и Релония живы. Голдов был рад. Они не могли потерять товарищей в таком месте. Голдов и Фрейми добрались до пещеры, но а д л и т и остальных не было видно, и Только тела солдат и два мёртвых к ё м а «Куда же они пошли?» Раздражённо спросила ф р е м м и «Мы могли разменуться. Нужно идти в место встречи». Номеру девять была доверена защитой этой области, но теперь он умер, и к ё м а гор обморока могли сюда прийти. Они должны скорее найти Адлета и остальных и поскорее убраться из леса. «Нет, я ещё поищу». ф р е м м и озиралась, но не видела следов Адлета или р а л о н и и Голдов и в р е м я не знали, где были их товарищи. Адлет перестал плакать, и они с Ролонни и Хансом ушли оттуда, им пришлось оставить тело Райны, они не успевали выкопать ему могилу. Но Адлет пообещал сделать это, когда они уничтожат Маджина, он молился, чтобы тело друга не съели к тому времени к Йома. Адлет шлёпал себя по щекам снова и снова, пытаясь прогнать из сердца печаль, он должен думать о том, что им делать дальше, особенно теперь, когда они знали о чёрном пустоцвете. Они быстро бежали к центру леса, ч е м а Мора и остальные уже, наверное, отправились в Храм Судьбы. Адлит и остальные спешили догнать их. К сожалению, горы обморока кипели жизнью. Кьёма, заметив, что номер девять погиб, намеревались разобраться с героями. Бои с тёмным специалистом они выиграли, но у них даже не было времени перевести дыхание. Им снова грозили с р а ж е н и я о т к у н а что с н а ш и т а н и е Сан?» – спросила Ролония. «Что? Почему она обвинила меня?» Адлит обдумывал ответ. т Он уже успокоился и мог думать. ь о т к о н я не знаю ничего о той флейте. Я не собираюсь заманивать тебя в ловушку, о т к о н Как мне вернуть доверие? Расслабься не отставай». Какое-то время даже Адлет подозревал Ролонию, но это было в прошлом. Она действовала так ради него, в ловушку попала именно она. «Интересно, кто подсунул мне ту флейту? Если бы узнать». Ролония замолчила, задумавшись. Адлет взглянул на Ханса, что бежал чуть позади, и тот усмехнулся. «Если ты ищешь виноватого, то он перед тобой!» «Что?» – спросила Ролония, обернувшись на Ханса. Ханс только улыбнулся и помахал руками. «Он зашёл слишком далеко», – подумал Адлет. «Что всё это значит? Это ты, Хансан? Так это ты, седьмой Хансан? Тогда почему ты нам помог?» В смятении спрашивала Ролония. Она, не раздумывая, схватила хлыст и заняла оборонительную стойку. Ханс п р и с п о к о й н о ответил. «На Адлет мог легко все понять». «Это и ожидалось от самого сильного человека в миренья!» Я не слонялся вокруг, п о к о Ролония была при смерти. Ролония растерялась и не знала, что делать, потому она остановилась и сжимала хлыст. «Может, объяснишь?» – спросила она. а х о р о ш а не я, но сначала послушаем догадку Адлета». Адлет вздохнул. «Ты хотел увидеть нашу реакцию. Ты отделил а загнал в угол Ролонию, а потом захотел посмотреть, что она будет делать. И ты использовал на шитанию. Я так думаю». о ч а с т и верно, где-то на 70% Нья», — сказал с улыбкой Ханс. «Я не понимаю. Может, объяснишь с самого начала?» — спросил у р а л о н и я Ханс п о ж а л плечами. «Всё просто. Я всегда подозревал тебе, Ролония. Я подозревал всех, кроме Моры, так что особенно себя не считай, н е ч т о «Ролония, ты близка с двумя самыми надёжными людьми, с Адлитом и Морой, н ь и они тебя опасно не считают. А это идеальная позиция для седьмого н е я «Верно, но... Оролония, ты спасла мне жизнь, а потом действовала, как и сказал Адлет. п о р ы были ошибки, ни одной проблемы без тебя не о б х о д и л а с ь и мне казалось, что ты специально играешь так, чтобы тебя никто не подозревал». Оролония побледнела. Ханс продолжал. «Когда я услышал о солдатах-трупах, то понял план Гунея. Он хорошо играет на наших эмоциях, чтобы заманивать нас в ловушки. Но более того, я понял, что он наслаждается такой игрой». В случае с Морой и г о л д о ф о м Дгуней использовал одинаковую стратегию. Он манипулировал ими, угрожая их любимым. У м о р о это была её дочь, у г о л д о ф а на шитание. Конечно, всё зависит от противника, но тактика эффективна. Я сам так п о р действовал «не», потому понимаю, что пытается сделать Дгуней. Ханс усмехнулся, и Адлет вспомнил, что он наёмный убийца. Он убивал ради денег, не кривясь. Он был ужасным человеком. Я думал, что в эту ловушку попадётся Адлет, но и р о л о н и я могла «не». И вопреки моим ожиданиям, Ролония повелась, и Адлет удержался. Но я ещё не был уверен, попалась ли Ролония, или просто притворяется, задумав что-то. Что ты имеешь в виду? Например, если специально попасться в ловушку, можно притвориться, что ты в отчаянии, и товарищи придут на помощь. А тем временем номер девять сбежал бы, успел бы прибыть к Гуне или другие Кьяма, но ты могла бы поступить и хуже. Ты могла бы предложить спасти солдат всех вместе, подтолкнув к этому решению Адлета, а там и всех остальных». Адлет попал бы в ловушку его убили бы. А потом ты сказала бы, это из-за меня умер о т к у н мне очень-очень жаль. Как-то так. И ты притворилась бы, что плачешь. Это было бы даже удобнее для тебя, чтобы отвести подозрения, н е И когда ты успел об этом подумать? В той хижине, н ь когда вы с п р и н ц е с с о Сан спорили. И за такое короткое время он успел предсказать, что может случиться в будущем. Адлет снова был пораженнымом Ханса. Потому я решил первым сделать ход и поработать с принцессой Сан. Я вставил в броню р о л о н и и флейту, и принцесса Сан должна была показать флейту всем, когда Ролония скажет, что мы должны помочь солдатам. И так Ролония оказалась отделена от остальных. Если бы она была седьмой, то это ограничило бы её действия, ведь седьмой не хотел бы, чтобы его подозревали н е я Это... Если Ролония была бы самозванкой, то это было бы на руку. Если бы я ошибся, то объяснил бы план всем, проблем не было. «Зачем ты использовал нашитанию?» — спросил Адлет. «Мора здесь не смогла бы помочь м н е я Остальные всё ещё могут быть седьмыми. Потому рассчитывать я м о как ни странно, на принцессу Сан и Дозу. «Помню. После моего спора с нашитания ты говорил с ней о чём-то, да, Хан Сан? Верно, н е Мы в тот раз обсуждали стратегию, н е я Рассмеялся Ханс. Потом принцесса Сан рассказала план г о л д о ф у «Я сказал Дозу, что принцесса хочет заманить тебя в ловушку, Ролония, но попросил его не вмешиваться». Принцесса Сан, как и ожидалось, сыграла превосходно. Ролония была успешно отделена от остальных». «Где т о взял флейту?» – спросил Адлет. «Она была у принцессы». «Ясно теперь». у с л ы ш а в всё это, Адлет понял, как всё это глупо. «Честно сказать, не я следил за тобой, Ролония, пока ты была вдали от Адлет и остальных. Я следил в облике солдата Трупанья. Я сразу понял, что ты попалась в ловушку, что принцесса-сан хорошо сыграла свою роль». Ролония потеряла дар речи. «Тогда я и решил, что ты вряд ли седьмая». «Будь ты седьмой, Ролония, ты бы поняла, что тебя подозревают, потому не с т а л о бы действовать самостоятельно. Я следил за тобой, а ты попала в ловушку и позволила загнать тебя в угол, пока ты не оказалась п р и с м е р т и н ь Зачем всё это? Я ведь чуть не умерла. Я проверял, а хочет ли Дгуней тебя убить, н е А люди, которых г у н е хочет убить, точно не седьмые. А вот если бы Дгуней пропустил бы кого-то, то те сразу стали бы главными подозреваемыми». Холодок пробежал по спине Адлета и... Проверка была слишком опасной, Ролония могла умереть, хоть и доказать, что невиновна, но ну и Ханс мог бы подставить себя, глядя на то, как умирает Ролония. «Я ждал до последней секунды. Я ждал, пока ты поверишь, что всё кончено, н е я Ты со мной такое проделывал, так ведь?» – спросил Адлет. «Верно. Лицо человека при смерти не врет», – сказала Ханса улыбнулся. От этой улыбки становилось не по себе. Ролония была в отчаянии, Она поняла, что попала в ловушку... Она поняла, что Адлит не успеет её спасти, она не могла использовать хлыст. И её лицо не было похоже на седьмого, что думал бы, что его всё равно не убьют, ня. Ролония побледнела, словно вспомнив, как близко она была к смерти. «Я убил многих людей. Я видел лица людей, что не хотят умирать. Потому я не мог ошибиться, увидев лица Ролонии. Она точно не верит, что она седьмая, ня». Адлит заметил, что Ханс не заявил прямо, что р а л о н и я не седьмая, Он думал, что остаётся шанс, что седьмой не знает о своей сущности. «Стратегия была основана на удаче, но всё удалось. Адлет, ты же понимаешь, а?» Ханс улыбался, но лицо Адлета искажил гнев. «А если бы р а л о н и ю не успели помочь? А если бы Нашитания предала их и убила б а р а л о н и ю А если бы седьмой или тёмный специалист сделали что-то неожиданное? Герои проиграли бы. План был слишком опасным». «Не, Адлет, ты разгневан?» Ханс вдруг перестал смеяться и посерьёзнел. «Не, Адлетт, ты слишком мягкий. Защита товарищей важна, но мы так не выиграем». «Но, Ханс, придёт время, когда нам придётся избавиться от кого-то, но мы можем и не найти доказательств. Потому нужно собирать информацию, неважно, как мало. Даже если для этого нужно подвергать опасности товарищей?» «Конечно, безопасных путей нет, как и нет гарантии нашей победы. Или я не прав?» о д л е т не мог с ним спорить. Они совсем недавно ещё не знали истинную сущность чёрного пустоцвета. А если в храме судьбы не будет доказательств? Потому, как и сказал а Ханс, нужно собирать информацию, пока есть возможность. «Кстати, я не ожидал, кто окажется чёрным пустоцветом. Нужно это ещё осознать, не Сказал Ханс. а д л е т вспомнил слова р а й н ы в них сложно было поверить, в истину и сущность чёрного пустоцвета. «На что нам сейчас делать, а д л е т а д л е т задумался, а потом ответил. «Всё равно идём в храм судьбы. Сущность чёрного пустоцвета ещё не доказана». «Я не хочу сомневаться в словах р а й н ы но доказательств его словам нет. Скажешь остальным?» Адлет замолчал. «Не нужно никому говорить. А когда придёт время, я сам расскажу», — решил Адлет. Он понимал, что было бы подло сейчас так поступить, но если не расскажет правду о чёрном пустоцвете, то ч е м или Голдов убьют ф р е м м и Адлет не мог её убить. ь н е и как я и думал, тебе нравится, ф р е м и н о ты не можешь решать за нас. ф р е м м и нужно или убить, или хотя бы связать». «Погоди ещё немного. Я хочу узнать, что думает Фрэмми». «Хочешь отпустить и проследить, что она сделает?» «Это плохой план, не». Ханс не поверил, р о л о н и я всё ещё была растеряна. К ним подбежали двое, ф р е м м и и Голдов. «Наконец-то мы вас нашли. Что вы там делали?» Спросила Фрэмми. и о так вы нас искали? Простите». «Я веду себя спокойно? Или как-то неправильно?» Спрашивал себя Адлет, глядя на ф р е м м и «Что вы делали?» Спросила она. Мы искали, как помочь солдатам т р у п о м но не нашли способа. Ролония попала в ловушку, а Ханс её спас. ф р е м м и выглядела так, словно взорвётся, но она отвернулась и с негодованием посмотрела на Ролонию. «Мне жаль, ф р е м м и с а н Это всё моя вина?» а н е вообще-то виноват я. Можешь меня побить, н е ф р е м м и пропустила мимо ушей шутку Ханса и взглянула на Адлета. «Ты всегда, всегда...» Фрейми злилась, но он решил по её лицу, что она просто пытается скрыть свою тревогу за него. По глазам её он видел, что важен ей. Но он не мог смотреть ей в глаза после слов р а й н ы ч ё р н ы й пустоцвет — святой инструмент в облике человека. Эта девушка с белыми волосами и рогом на лбу. У неё очень холодный взгляд». Было сложно поверить. Фрейми спасла жизнь Адлиту, они сражались вместе, но он понимал, что ей подходит это описание. «В чём дело, а д л е т Не хочешь извиниться?» Спросил о ф р е м м и заметив, что он отводит глаза. а д л е т вспоминал все эмоции, что видел на лице ф р е м м и с их первой встречи. Её лицо, когда она обнимала собаку. Лицо, когда она рассказывала, что её вырастили Кьёма. Лицо, когда она рассказывала о боли быть выброшенной как мусор. Она страдала, когда поняла, что её жизнь с Кьёма была полна фальшивой любви. Её лицо, когда она кричала на Адлета, что из-за него ей хочется жить. Разве это может быть ложью? Но а д л е т не мог сомневаться в словах р а й н ы Он отдал за это жизнь. Адлет не мог проигнорировать эти слова. «Мне нет оправдания, прости», — сказал Адлет и крепко обнял ф р е м м и н а м и г ф р е м м и выглядела так, словно не понимает, что происходит, а потом она быстро вырвалась из объятий. «Что ты творишь? С чего это вдруг?» Глаза ф р е м м и расширились от потрясения. Адлет склонил голову на бок и сказал. «А я сделал что-то не так?» «Да, сделал. Что с тобой? Чем ты думал?» Лицо ф р е м м и было ярко-красным. «Хан смеясь сказал». н е Да она покраснела, не-а! Я бы попросил вас повременить немного, не-а!» Как и сказал Ханс, позже. А д л е т ещё думал о её тонком теле. Он без раздумья обнял её. Может, это из-за его ч у в с т в о что он больше не получит шанса обнять её. «Идём!» «Принцесса и остальные направились к храм судьбы. Ханс, объясни то, чём говорил!» л н е а Понял!» Сказал Ханс. Они с г о л д о в о м убежали. Адлет, Фрейм и и Релония следовали за ними... ф р э м и всё ещё была красной. Всё ещё рано что-то решать. Думал Адлит на бегу. «Сначала доберёмся до Храма Судьбы, и я пойму правду о чёрном пустоцвете. А п о д о з р е в а ю т ли нас ф р е м м и Или она не знает, что н а чёрный пустоцвет? Есть ли ещё одна девушка с рогом на лбу? Или ещё что-то, о чём р а й н а не знал? Я решу, когда буду уверен во всём. Но когда я решу, то каким бы ни было это решение, я не буду колебаться, как бы жестоко не пришлось поступить». «О, так номер девять проиграл?» Спросил беспечно д г у н е й пока они пересекали долины территории воющих демонов. Тёмный специалист номер два ответил. «Это случилось бы раньше, не будь героидоза такими глупыми». «Что ж, для к ё м а что был создан для переработки отходов, он неплохо себя показал. Я даже его похвалил бы». Силы т г у н е я направлялись горам обморока, они уже почти прибыли. «Чарный п о с т а ц в е т в порядке?» Спросил номер два. Дгуней в замешательстве посмотрел на тёмного специалиста. «А есть какая-то угроза? Нет, нету, но...» «Тогда она в порядке», — улыбнулся Дгуней. Битва с героями не сильно отклонилась от ожидания д г у н е я но впервые победа ускользала из рук Дгуней Кьёма. Но ни Дгуней, ни номер два не знали об этом. Дгуней грелся на солнышке, пока ввёл свои силы к горе обморока, ни о чём не беспокоясь.